Глава 10. 16 июня 1912 года. Книги. Стол в комнате Энтони был завален ими. Пять фолиантов Бейля в английском издании 1738 года. Примечание. Бейль Пьер 1647-1706 годы. Французский публицист и философ, ранний представитель просвещения, основным его произведением является упоминаемый Хаксли «Исторический и критический словарь» 1695-1697 годов. Конец примечания Перевод Рикеби Суммы против язычников примечание Сумма против язычников. Средневековый богословский трактат на латыни, посвященный распространению христианства в Англии. Конец примечания. Проблемы стиля де Гурмона. Гурмон Реми де 1858-1915 годы. Французский писатель и критик. Конец примечания. Путь к совершенству. Записки из подполья Достоевского. Три тома писем Байрона. Произведение Хуаны Инес де ла Круз на испанском. Примечание. Круз Инес де ла Хуана. Испанский средневековый мистик XIV века. Пьесы Уичерли. Примечание. Уичерли Уильям, 1640-1716 годы. Английский драматург, представитель так называемой комедии-реставрации. Конец примечания. История монашеского безбрачия Ли. «Если бы только», — думал Энтони, возвращаясь с прогулки, — Если бы у него было две пары глаз, Двулик и Янус, мог бы читать «Кандида» и «Подражание» одновременно. Примечание. «Кандид» или «Оптимизм». Философская повесть Вольтера, 1694-1778 годы. «Подражание» имеется в виду книга святого Фомы Кемпийского о подражании Христу, написанное около 1420 года, конец примечания. Жизнь слишком коротка, а книг невероятно много. Он сладострастно склонился над столом, открывая наугад то один том, то другой. Сначала он не хотел ложиться, прочел Энтони, Потом выяснилось, что у него слишком толстая шея для узкой прорези, и священнику приходилось почти выкрикивать свои вещевание, чтобы заглушить яростные вопли осужденного. Голова была отсечена от тела в мгновение ока. Однако в последний момент он попытался втянуть ее в плечи, Несмотря на то, что голову тянули за волосы, голова оказалась отсечена на уровне ушей. Остальные две головы были отрублены более чисто. После первой казни я почувствовал жар и сильную жажду. Меня трясло так, что я едва не выронил бинокль. Счастье! есть особенное благо разумной натуры и должно подходить ей теми своими качествами, какие ей свойственны. Желание, однако, не является составляющей исключительно разумной натуры, но, напротив, обнаруживается во всех, хотя и совершенно разных существах. Воля, как и желание. не является принадлежностью исключительно разумной натуры, если только она в данном отношении находится в зависимости от разума, но разум сам по себе присущ лишь разумной натуре. Поэтому счастье состоит в титанической работе мысли гораздо в большей степени, чем в работе воли. Даже в самом глубоком тайнике души я не мог мыслить о любви, иначе как о борьбе, которая начинается с ненависти, а заканчивается нравственным подчинением. — Я не стану рогоносцем, — говорю я. — Слишком уж это опасно, сделать меня рогоносцем. отправился ли ты от последнего удара? — La primera noche, o purgación amarga, и terrible para el sentido como ahora diremos la segunda no tiene comparación porque es horrenda y es santa para el espíritu primicienio первая ночь очищения горька и мучительно для чувства как мы и говорим ночь вторая Не выдерживает сравнения с первой, ибо ужасно и губительно для духа. Испанский. Конец примечания. Кажется, я читал где-то, что любовь к краткости зашла так далеко, что дамы не говорят больше «Je mange de confiture» а «de fiture». Примечание. «Я съела «confiture»» французский Дефиюр сокращение слова конфитюр конец примечания. При таком резвом темпе скоро придется исключить из словаря французской академии добрую половину слов. В конце концов Энтони сел за путь очищения святой Терезы. Когда спустя час вошел Брайан, он добрался до молитвы успокоения. «Занят?» — спросил Брайан. Энтони отрицательно покачал головой. Брайан сел рядом. «Я по паре шел, чтобы по посоветоваться. Не надо ли что-нибудь еще приготовить на завтра?» На следующий день в Оксфорд собирались приехать миссис Фокс и Джоан Терсли, и мистер и миссис бивс Брайан и Энтони решили занимать их совместно. «Рейнвейн» или «Сотернское», «Омаровый майонез» или «Холодный лосось». И что лучше всего делать во второй половине дня, если пойдет дождь?» «Ты идешь сегодня к фабианцам?» — спросил Брайан, когда друзья обсудили планы на следующий день. «Примечание. В Итане, согласно сюжету романа...» «Существует общество по типу фабианского общества, созданного в 1884 году. Оно пропагандировало реформистские идеи постепенного преобразования капиталистического общества в социалистическое путем реформ». «Конец примечания». «Конечно», — ответил Энтони, — «в тот вечер должны были состояться выборы президента на следующий семестр». «Будет открытый бой между тобой и Марком Стейтсом. Вам понадобятся все голоса, которые вы...» Брайан перебил его. «Я уступаю». «Уступаешь?» «Почему?» «По разным причинам». Энтони взглянул на него и покачал головой. «Не могу сказать, чтобы когда-нибудь мечтал об избрании на руководящую должность», — сказал он. Не могу вообразить ничего более утомительного, чем председательствовать в какой-нибудь организации. Даже в принадлежности какой-либо организации нет, ровным счетом, ничего хорошего. Почему кого-то нужно заставлять делать выбор, если он этого не хочет? Зачем связывать себя принципами, если суть человека заключается в его свободе? Зачем вступать в тесную общность с другими людьми когда почти всякий предпочтет действовать в одиночку. Зачем связывать себя обещаниями быть в определенное время в определенном месте? Брайан с огромным трудом убедил его вступить в фабианское общество. До всех остальных Энтони вообще не было дела. «Это невыносимо скучно», — настаивал он на своем. «Но если уж ввязался в это дело, то зачем уступать?» Из Марка по по получится лучший президент, чем из меня. Более грубый, если я правильно понял, что ты имеешь в виду. как Кроме того, ему очень хочется быть избранным. Начал было Брайан, но осекся. Почувствовал угрызение совести. Энтони может подумать, что он осуждает Марка Стейтса, присваивает себе право покровительствовать ему. Д дело в том, что... Он знает, что справится с работой великолепно. Быстро заговорил Фокс. А вот я... В общем, я не не вижу почему. В действительности ты просто хочешь ублажить его. И — Нет, нет, нет, нет, нет, нет, — в полном замешательстве воскликнул Брайан. — Только не это. — Петух на навозной куче, — продолжал Энтони, не обращая внимания на протест Брайана. — Петухом... ему и быть, даже если это наимельчайшая фабианская навозная куча. Он расхохотался. «Бедняга Марк! В какое отчаяние он придет, если не сможет занять свою навозную кучу? К счастью, я предпочитаю книги». Он с чувством хлопнул ладонью по святой Терезе. «И все же я не хочу, чтобы ты сдавался». Я бы умер со смеха, если бы увидел, как Марк притворяется, что ему не придет в голову протестовать, если ты его побьешь. «Кстати», — продолжал он, — «ты читаешь газеты после голосования?» Почувствовав облегчение от перемены темы, Брайан кивнул. «О син... о чем? О чем? О синд... дикализме!» Оба рассмеялись. «Примечание». В оригинале игра слов «син – грех» и «синдикализм» – «синдикализм» – конец примечания. «Испытываешь странное чувство», – сказал Энтони, отсмеявшись, – «если начинаешь думать о том, что простой разговор с социалистами о грехе должен казаться ну опасным, что ли? Грех, социализм. Он покачал головой. «Это все равно, что пытаться случать утку с зеброй». «О грехе можно говорить, если начать с, -с, с другого конца». «С какого конца?» «С общественного. Обустроить все общество т -т -т так, чтобы невозможно было г -г -г решить». «Ты действительно честно думаешь, что можно построить такое общество?» ва «Возможно», — с сомнением сказал Брайан. Подумав, что социальные перемены вряд ли освободят даже его самого от порочных желаний. Эти перемены вряд ли способны и как-то ограничить эти желания, если не считать каких-то узких строго оговоренных рамок. Он покачал головой. Н «Нет, н не знаю». «Не думаю, что тебя хватит на большее, чем просто переводить человеческие грехи из одной области в другую». Мы, кстати говоря, уже сделали это. Возьми, например, зависть и целеустремленность. Раньше они выражались посредством физической силы. Теперь мы реорганизовали общество так, что людям приходится выражать эти качества в рамках экономической конкуренции, к к которую мы собираемся уничтожить. И таким образом вновь ввести в моду физическое насилие, «Так? Ты, ты, ты, на, э, ты, ты о, ч, надеешься?» — спросил Брайан, смеясь. «Ты, ты, ты п, просто ужасен!» Наступило молчание. С отсутствующим видом Брайан взял в руки путь к совершенству и, переворачивая страницы, прочитывал, выхватывая из текста то строчки, то целые абзацы. Потом он со вздохом захлопнул книгу, положил ее на место — и покачав головой сказал я не не па по, па понимаю по, папа по, почему по, ты читаешь эту чуть чушь это же очевидно что ты сам в ней я не не, не, не не веришь нет я верю стоял на своем энтони не в ортодоксальном смысле конечно это безусловно было бы полной бессмыслицей «Нет, я верю в факты и в фундаментальную метафизическую теорию мистицизма. Ха-ха-ха, хочешь сказать, что, вступив в непосредственный союз с такой теорией, можно докопаться до истины?» Энтони кивнул головой. «Самой ценной и значимой истины можно достичь только на таком пути». Брайан несколько минут молча сидел, спрятав лицо в ладонях, уперев локти в колени и уставившись в пол. Потом он, не подымая глаз, заговорил. «М -м -м, мне к -к — Мне кажется, что ты пытаешься сослужить и вашим, и <Tory> нашим, — подсказал Энтони. Брайан кивнул. Ты, «Ты ты используешь доводы скептицизма против религии, против идеализма в любом его проявлении», добавил он, вспомнив о той язвительности, с которой Энтони воспринимал любое проявление восторга, которое считал избыточным, «А вот этот-то, — Брайан указал рукой на путь к совершенству, — ты используешь против научных аргументов, если это соответствует твоей к к к к к к Он не справился со словом «книга» и произнес к к к казуистике Прежде чем ответить, Энтони раскурил погасшую трубку. «Ну почему же не взять лучшее у обоих миров?» Поинтересовался он, бросив спичку в камин. «У всех миров». «Почему нет? Ну, хорошо, постоянство, целеустремленность?» «Я не ценю целеустремленность в людях. Мне больше нравятся сложные, но интегральные натуры. Я думаю, необходимо развивать все свои способности, все до единой, а не цепляться, как осел за одну. Целеустремленность», — повторил он, — «Устрицы целеустремлены, муравьи в муравейнике целеустремлены, как, как, как и святые. Именно поэтому я и не желаю быть святым. Но, но, но как, как можно за, за, за, заниматься чем-либо, не имея определенной цели? Это же п -п -п первая ступень к успеху». «Кто сказал тебе, что я собираюсь достичь успеха?» спросил Энтони. «Меня это совершенно не прельщает. Я хочу жить полнокровной жизнью, и я жажду познания. Если оно того требует, я весьма целеустремленно принимаю все условия его достижения». Он указал чубуком трубки на гору книг на столе. «Ты не примешь всех условий такого па-па-па-познания», отозвался Брайан, вновь беря в руки путь к совершенству, молитва, па-па-паст и т.т. тому подобное. «Да, потому что это не знание, это некая разновидность опыта. Единственное существенное различие, которое имеет место в мире, это различие между знанием и опытом, между изучением алгебры «И ночью с женщиной...» Брайан оставался серьезным. Не отрывая глаз от пола, он произнес, «Не, не, не считаешь ли, ты, ты, ты что мистический опыт заставляет со со со соприкоснуться с истиной, как и ночные похождения?» «Неужели?» Брайан устоил некоторого усилия этот вопрос. Ему откровенно не нравился весь разговор, не нравился потому, что он был влюблен в Джоан, влюблен, и все же он ненавидел себя за это, желал ее, желал низко, по-плоцки. — Если это та женщина, — ответил Энтони с беззаботным видом знатока, словно у него был опыт со всеми типами женщин, тем не менее, хоть Энтони стыдился признать это вслух, он был девственником. п поэтому можешь не обепо беспокоиться на, на насчет поста заметил брайан с внезапным сарказмом энтони ухмыльнулся я вполне доволен тем что просто познал путь к совершенству да да да да да думаю что мне хотелось бы испытать этот опыт на собственной шкуре сказал брайан после небольшой паузы энтони покачал головой игра не стоит свеч Это трагедия всякой целеустремленной деятельности. Она будет стоить тебе свободы. Ты скоро почувствуешь, что загнан в угол. Ты станешь просто каторжником. Но чтобы получить свободу, необходимо отмучиться на каторге. Это залог свободы, подлинной свободы. Подлинной свободы? Энтони повторил это гнусавым голосом священника. «Мне всегда нравится такого рода спор. Другая сторона медали не есть скрытая, оборотная. В этом я тебя уверяю. Это сама медаль, ее подлинная сторона. Спроси любого мракобеса, что такое консерватизм, и он скажет тебе, что это истинный социализм, а подпольные газеты...» Они полны статей о необходимости истинного воздержания. Обыкновенное воздержание – это всего лишь полный сухой закон. А истинное воздержание есть нечто более изысканное. Истинное воздержание – это бутылка клорета за каждым приемом пищи и три двойные порции виски за ужином. Лично я за истинное воздержание, потому что я терпеть не могу никакого воздержания – Я люблю свободу, поэтому так называемая истинная свобода далека от меня. Че, че, че, что не мешает ей б, б, б, быть истинной упрямо стоял на своем Брайан. — Называй, как хочешь, — не унимался Энтони. — Как угодно, если название звучит. — Свобода! — звучит великолепно. — Вот почему ты так озабочен тем, какую пользу из нее извлечешь. Ты думаешь, что если называешь тюремное заключение, так сказать, истинной свободой, люди будут наперебой просить, чтобы их посадили за решетку? Самое худшее во всем этом то, что ты прав. Название говорит гораздо громче, чем то, что за ним скрывается. Толпа последует за тем, кто будет больше считаться с нею, чем с пользой дела. Она последует за тем, кто будет ей громогласным трибуном, И, конечно, так называемая истинная свобода звучит более громогласно, чем свобода тукор. Примечание. Б. М. Якоб. 1575-1624 годы. Немецкий философ, представитель мистического пантеизма. Полная свобода. Французский. Конец примечания. «Истина — одно из чудодейственных слов. Добавь к ней таинство свободы, и результат будет ошеломляющим». «Любопытно», — продолжил он после секундной тишины, внезапно сменив тему и тон, «что люди не говорят об истинной правде. Мне думается, разговоры о ней довольно странны. Истинная правда, истинная правда». В растерянности повторял он. «Нет, так ни в коем случае нельзя. Это похоже на авитаминоз или вагу-вагу. детские лепет, которые нельзя воспринимать всерьез. Если хочешь сделать изнанку правды приемлемой, то лучше называй ее духовной истиной или внутренней истиной или высшей истиной». «Или даже... Но, но минуту назад ты говорил, что есть некая высшая истина, иногда ты ты, ты относишься к ней как к тайне, ты, ты, ты, ты, ты противоречишь себе!» Энтони расхохотался. «Это и есть одно из достоинств свободы. Кроме того, — прибавил он уже серьезно, — есть разница, как мы выяснили, между логикой и эмпирикой». «Всем известная истина есть то, что познано посредством практики. Необходимы два разных термина. <тепережный голос> Тебе удаётся выкрутиться из чего угодно». ни из чего угодно», — настаивал Энтони. «Вот это будет всегда». И он указал на книги. «Вечное познание. Тернистый путь познания. Потому что постижение...» «Несомненно, заводит в тюрьму. Но я хочу вечно оставаться в этой тюрьме». «В... в... -вечно — вопросил Брайан. «А почему нет? С... -с слишком большая... Р, -р, -р, р... роскошь». «Ни в коем случае. Это значит забыть об удовольствиях и пахать как вол. Ч... ч... ч... что само... па по... по... себе приятно». «Несомненно». «Но кто сказал, что нельзя получать удовольствие от работы?» Брайан тряхнул головой. Не, не, «Не совсем то!» — проговорил он. «Нельзя злоупотреблять своими привилегиями!» «Моя привилегия не слишком велика!» — произнес Энтони. «Около шести фунтов в неделю!» — добавил он, имея в виду наследство, полученное от матери. «Пополюс! Все остальное!» «Что остальное? Удача!» «Что тебе нравится все это?» Он протянул руку и коснулся Тома Бейля. «Кроме того, у тебя есть все твои дарования». «Не могу же я нарочно поглупеть», — возразил Энтони. «И ты не можешь». «Нет, но мы должны использовать то, что у нас есть для чего-то другого». «И для чего мы совершенно непригодны», — саркастически заметил Энтони. Не обратив внимания на насмешку, Брайан продолжал со все возрастающей от сердца идущей страстностью. «Мы должны использовать свой дар для чего-то иного хотя бы в виде благодарности!» горячо проговорил Брайан, сохраняя искреннюю серьезность. «Благодарности за что?» за, за, «За то, что нам отпущено свыше для начала за деньги!» за знание, за вкус за способность та та та та не сумев выговорить слово творить брайан заменил его более удобным «делать дело быть ученым или художником это значит добиваться личного спасения но ведь этот талант принадлежит и царству божию ну надо ждать чтобы быть понятым «Фабианцами?» Спросил Антони с нарочитым простодушием: "И и тоже". Молодые люди замолчали. Пауза затянулась на полминуты. "Должен ли я это высказать?" подумал Брайан. "Должен ли я сказать это ему?" Вдруг все дамбы, сдерживавшие страстность и искренность Брайана, рухнули. "Я решил", заговорил он, И пафос его слов был так силен, что Брайан, сам того не сознавая, вскочил на ноги и начал мерить энергичными шагами комнату Энтони. «Я решил, что ба ба буду заниматься философией, литературой и историей до тридцати, а потом по по по перейду к делам более прямым».